Глава четвертая «Ну что, я смотрю, у вас тут все без сдвигов!» Подошел к нам старший амбал и протянул Артуру лопату. «Что это?» «Угадай с трех раз!» Губы амбала скривились в оскале. «Ну, лопата!» «А что обычно делают с лопатой?» «Обычно копают. Так копай!» «Что копать? Зачем?» Заметно перепугался Артур. Копай себе могилу, большую братскую, на троих. Ребята, не дурите! Забирайте этих звездулек или дайте мне еще срок. Срок тебе уже дали, и время пошло. В доказательство своих слов Амбал достал пистолет и стрельнул рядом с тем местом, где стоял Артур. Перепугавшись, тот схватил лопату, выскочил из беседки и принялся копать землю. Было понятно, что он в шоке. Амбал махнул пистолетом в нашу сторону и показал, чтобы мы шли к Артуру. «Идите, помогайте своему другу, вместе ляжете. Побольше делайте яму, чтобы все поместились». Когда мы встали рядом с Артуром, и амбал отошел в сторону, Туська потрогала свой разбитый подбородок. — Женя, становится не смешно! — обеспокоенно произнесла подруга. — Нужно как-то отсюда выбираться! А мне и не было смешно. Телефоны у нас отобрали, сбежать невозможно. За нами следят. Ума не приложу, что делать. «А тут ум не нужен, тут деньги нужны!» Артур перестал копать и посмотрел на нас жалостливо. «Девчонки, цена вопроса всего восемьсот тысяч баксов. Вы же звезды. Отдадим этим отморозкам и будем свободны!» «Придурок!» – перекривилась Туська. «Всего восемьсот тысяч!» «Так сказал, будто это 800 рублей!» «Это ж как играть нужно, чтобы профукать такие денжищи. Жуть! Я таких денег в руках не держала! Ты лучше подумай, что у тебя есть, чем ты можешь расплатиться с дружками!» «Да никакие они мне не дружки, у меня нет ничего, я гол как сокол, только член и душа!» «Очень смешно!» «И какой черт угораздил меня с тобой познакомиться?» «Что сейчас вспоминать былое? Давайте лучше подумаем, как выкрутиться из крайне неприятной ситуации. Жить-то хочется. Сбросьтесь, наберите нужную сумму, а я потом с вами рассчитаюсь». «Чем? Натурой?» Туська раздула ноздри. и с огромным трудом сдержала себя чтобы не заехать артуру в ухо да хоть натурой съехидничал артур ты гроша ломанова не стоишь и секс с тобой мне совсем не понравился вяло член смезинец ах тебе секс со мной не понравился тогда какого черта ко мне приехала если бы тебе со мной не понравилось Твоей ноги бы здесь не было, а ты вновь потащилась, как назойливая муха на сладкое». «Членц-мизинец!» повторила Туська и окинула своего оппонента высокомерным взглядом. «Дура ты! У меня в этом плане все нормально. А вот ты — обычная поющая кукла. Таких поющих трусов сотни, только ты уже среди них не котируешься». Твое время прошло, сбитый летчик. А ты, член смезинец! Прекратите! Сейчас не время для споров. Давайте решать ситуацию! Попыталась достучаться я до здравомыслия этой парочки. Нужно отсюда сбежать! Нужно! А как? Тут же включила голову Туська. Денег у нас таких нет! Даже если бы имелись, мы бы их никому не отдали. Так что выход один – побег. Только как отсюда сбежать, когда эти трое нас охраняют? Нужно что-то с ними сделать. Нас ведь, если разобраться, тоже трое. Трое на трое. Вполне справимся. Ну и что, что их трое мужчин, а нас трое женщин? Туська покосилась на Артура и обратилась ко мне. «Этого я тоже за бабу считаю. Какой он мужик! Близко не тянет, тем более член смезинец. Даже не член, а одно недоразумение. «Ты поосторожнее на поворотах!» — тут же пригрозил ей Артур. «Сомневаюсь я насчет того, что отсюда можно сбежать». Эти трое с нас глаз не сводят, и у них пистолеты. Ты сомневаешься, потому что если мы сбежим, то тебя все равно за долги убьют и здесь закопают. Мы-то никому и ничего не должны. Мы сбежим, и никто нас искать не будет. А тебя найдут, даже если в бега подашься. Поэтому ты нам не союзник. Копай себе могилу, и не мешай нам обдумывать наш план действий. Жень, знаешь, что я подумала? Мы же с тобой где работаем? В шоу-бизнесе. Так давай устроим ребятам шоу. Я сейчас изображу приступ аппендицита или сердечный приступ. Напугаю так, что они быстренько вызовут скорую. Думаешь, их можно чем-то разжалобить? И с какой стати они будут пугаться, если решили нас убить? Жень, ты реально веришь, что нас могут убить? Судя по тому, что сейчас происходит, вполне могут. Сразу видно, эти трое законченные отморозки. Приступом тут не отделаешься. А что же тогда придумать? Может, сказать им, что мне нужно заехать в банк и снять деньги со счета. А в банке я вип-клиент. Их туда, где я снимаю деньги, не пустят. Велю им подождать за дверью. А там уже пара пустяков. Тут же вызовут охрану банка и их арестуют. По-моему, идеальный вариант! Сбежать отсюда нам точно не удастся. А вот сбежать в банке проще простого. А главное, мы накажем отморозков. Пусть знают наших. Тюрьма по ним плачет. Один из них мне, можно сказать, лицо испортил. А оно ой, как дорого стоит. Мое лицо моя визитная карточка. Я вообще-то не только пением деньги зарабатываю, но и лицом. Туська покосилась на Артура и скомандовала. — Давай, копай могилу, урод! Что уши греешь? Остановив Туську, а то бы ее понесло и дальше, я направилась к охраняющим нас людям. — Я готова заплатить сумму за наше освобождение, — сообщила я им спокойно. «Ты готова заплатить за долги Артура?» – уточнил самый здоровый и оживился. «С какого перепуга мы должны платить чужие долги?» Тут же подбежала ко мне крайне взволнованная Туська. «Мы хотим заплатить за наше освобождение. Женя, по-моему, все ясно сказала». Туся. Я сама ребятам объясню. У меня есть требуемая сумма на счету, но чтобы я могла ее снять, нас нужно отвезти в банк. Я старалась говорить как можно спокойнее. «Не верьте им!» – прокричал Артур, не выпуская лопату из рук. «Я слышал, как они шептались. В банке сбегут и вызовут охрану, вас арестуют!» «Ты что, совсем дебил?» — повернулась к нему Туська. «Мальчики, не обращайте на него внимания. Человек бредит. Копать самому себе могилу — дело сложное. Парень башкой поехал. У него галлюцинации». «Я вам правду говорю. Не везите их никуда». «Ну так что, едем?» Невозмутимо поинтересовалась я и посмотрела на часы. — А то банк закроется, и сумочку мою отдайте. В банк пускают строго по паспорту. Самый главный стал тут же звонить шефу. — Мог бы в машине поговорить, — заметила я. — Нужно ехать. На подъезде к Москве может быть пробка, можем в банк не успеть. Когда этот тип закончил говорить по телефону, он вновь подошел и ухмыльнулся. «А тут дураков нет! Это я так, на всякий случай!» «Я что-то не понимаю. Зачем нас тут держат? Если нужны деньги, поехали! В чем проблема?» «Проблема в том, что если на твоем счету есть такие деньги, звони в банк и диктуй реквизиты». которые я тебе дам, на какой счет их должны перевести. Если деньги действительно упадут на счет, вы обе свободны». «Хорошо. Деньги перекинут на другой счет. Я старалась не терять самообладание. Но для этого мне нужно все равно приехать в банк, заполнить бумаги и везде поставить свою подпись. Без моего личного присутствия и моей подписи Банковская операция не может быть выполнена. Это огромная сумма. Никто не будет переводить ее по звонку. Ты эту лапшу кому-нибудь другому на уши вешай. Только не мне. Ни в какой банк мы не поедем. Тогда никаких денег не получите. Никто без моей подписи и кучи документов не переведет такую внушительную сумму. «Пусть переводят по звонку», — твердил Амбал. «Это невозможно», — не сдавалась я. «Если не веришь мне, позвони тому, кто разбирается в банковской системе». «Ты ж звезда! Для тебя нет преград!» «Звездный статус тут ни при чем. Существуют определенные инструкции, и банк обязан им следовать». «Тогда иди, копай могилу!» Амбал посмотрел на меня таким устрашающим взглядом, что я ощутила, как по телу пробежали мурашки. «Вам не нужны деньги?» «Деньги нужны, но мы не любим, когда нас держат за лохов!» Чтобы доказать серьезность своих слов, Амбал достал пистолет и направил его на нас. «А ну, бегом, я сказал! Взяли у должника лопату и копаем!» Поняв, что с нами никто не шутит и сейчас может прозвучать выстрел, мы решили не испытывать судьбу и вернулись к Артуру. «Вот так-то!» — расплылся он в довольной улыбке. «Если помирать, то всем вместе!» «Дебил!» — процедила сквозь зубы в конец расстроенная Туська. Конченый. «Ну как я без вас, девки? Вы же мои деньги. Лучше подумайте, у кого можно реально денег одолжить».